Глава 26: Если делить по-честному, то поровну не получится. Трехэтажная с колоннами и роскошным портиком, облицованная под соколю черным гранитом, а сверху бежевым мрамором здания палаты лордов стояла на центральной площади Ларана, прямо напротив городской ратуши. Правда, после войны оно не использовалось ибо правил страной собиравшийся во дворце Регенский совет. Только три-четыре раза в год мэрия устраивала в Большом зале Палаты лордов городские балы на праздники зимнего и летнего солнцестояния, а также дни рождения лорда мэра и его супруги. Обшитый же дубовыми панелями зал заседаний и вовсе пустовал до сегодняшнего дня. Сейчас. Палата лордов была отцеплена гвардейцами и пускали внутрь только имперскую знать и лордов из свиты, гостящих во дворце правителей Тершаранта и Миренделя. Чернь, как обычно, толпилась и давилась за второй цепью городской стражи. Народ запрудил прилегающие улицы, пялились из окон и даже свисали с крыш. «Вот что такого интересного они нашли?» спрашивается. Меня привезли в закрытой карете и высадили прямо у дверей. И до начала испытаний отвели в небольшую комнатку с деревянной скамьей и одним выходящим во внутренний дворик окном. По статусу принцессу всюду должна была сопровождать камеристка, а потому Ти в облике Ирис был рядом. Ощущение, когда тебя передвигают с места на место, как куклу, мне крайне не понравилось. Я уже давно привыкла решать сама, куда, как и в сопровождении кого иду. Да и безопасность своей ценной для государства персоны могла обеспечить лучше, чем дворцовая гвардия с армией вместе взятые. Правда, декларировать последнее вслух я не собиралась. Ни к чему подрывать боевой дух. Огляделась. Ага, хорошо. На стене есть небольшое зеркало в деревянной раме. Очевидно, чтобы вызванные свидетели могли привести себя в порядок, прежде чем предстанут перед очами высоких лордов. Встала, подошла. Платье я делала сама. Материал — парча, атлас и шелк. Расцветка бежевый, коричневый, как палая листва, золотистый. Строго и нарядно. Фасон очень консервативный. Неглубокий вырез каре. Затянутая талия, пышная юбка и рукава, снежно-белые кружева, обрамлявшие ворот, и обшлага длинных рукавов, оттеняют нежный цвет лица, стройность шеи и подчеркивают аристократическую форму кистей рук с длинными пальцами, розовыми ноготками и несколькими дорогими кольцами. На голове бриллиантовая диадема, формой намекающая на корону, на шее подходящее ожерелье, волосы убраны в нечто затейливо изысканное, несколько локонов закрученных в тугие спирали не спадают волной ниже талии, остальные собраны наверху, довершая образ элегантной хрупкости. Вот так. Сейчас уже не серая мышка, теперь я урожденная Теркалориан, приемная эртлоален, дитя двух великих династий. И это. Должно быть ясно с первого взгляда. А в том, что разглядывать меня, прибывшие в качестве зрителей и свидетелей лорды, главы гильдии и знатные купцы, станут пристальнейшим образом, я не сомневалась ни капли. Хм, я тут смотрю глазами Ордена, интересный народ собрался. Кстати, зал битком набит. Опоздавших придется на потолок, в авоськах вешать, сообщил мне Ти. Мой любимый муж, учитель и друг не волновался ни капли, он просто в меня верил. И иногда именно его слепая вера творила чудеса, стирая для меня грань между невероятным и возможным. Если б не он, смогла бы я прыгать выше головы. Выше головы? Интересно. Есть у меня одна мысль. Вернемся в Галарен, устрою тебе выше головы, — улыбнулся любимый. Попыталась сунуться в мысли этого затейника, интересно же, и наткнулась на блок. Эльф заломил бровь, потом подмигнул и рассмеялся. Потерпи, обещаю, тебе понравится. Так ты хочешь на собравшихся посмотреть? Эх, времени со своим любопытством. Тоже, кстати, хороший стимул закончить всю эту канитель побыстрее. Публика и впрямь собралась знатная. Целый сектор скамеек занял преподавательский состав Академии во главе с деканом Красной и Белой башен. у, -у, -у И пирожок с рейсом тоже тут! А вон и лорд Рауш!» — еле сдержала порыв, чтобы не кинуть ему мысль. «Надо же поздороваться и извиниться за вчерашний прогул Мда, если испытания продлятся дольше одного дня, разгуливающие по ларану маги, несомненно...» Порадуют столичную публику, примерно в том же духе, как их радовали подруги Аршисы. А вон, кстати, в ложе и сама прекрасная драконица сидит вместе с сыном и одобрительно смотрит на мужа, шепчущегося в президиуме с лордом Барденом. Рядом со скамьей мудрейшего, но как бы отдельно, устроился Орден. Имена еще нескольких лордов и леди были мне неизвестны хотя я уже видела их раньше в свитах Алсинейля и Аршисы. В зале тоже мелькают знакомые лица. Похоже, кто-то озаботился провести через телепорты половину моего будущего совета лордов. Своим бы ходом они сюда никак не успели. Вон сидящие плечом к плечу лорды тройлин Тер и Эриндер Тер Брейс. Рада вас видеть, лорды. Так. Теперь главное, а кто у нас за столом на помосте, в торце зала? Семеро. В центре трое людей. Собственно, лично лорд-регент Гвидотер Фирдан в малиновом бархате и с золотой цепью в полпуда на шее. Рядом сидит, пряча улыбку в уголках глаз, глубоко уважаемый настоятель храма Арисий, в белой, как снег Ряси. С другой стороны, ректор Академии. Лорд Барден Тербаркаш в мантии цвета вечернего неба, расшитой серебряными символами и рунами. Весьма впечатляюще. По правую руку от Арисия удобно расположился владыка Мериндиэля в нарядном белом камзоле с бирюзовой отделкой в цвет его глаз. Хм, а на голове-то Алсинейля причесочка похитрее моей будет, а глаза смотрят лукаво-лукаво. Рядом комфортно устроился смутно знакомый мне эльфийский лорд пепельные волосы, строгое умное лицо. Я его видела лишь однажды в лесном храме в день моего венчания. Ясно, член конклава магов Владыки. Шангар в своем гранатовом смотрелся рядом со скромным барденом роскошно. Право слово, леди в зале сегодня заработают расходящееся косоглазие. Выбрать кто прекраснее? Властелин небес или владыка эльфов было невозможно. Правда, у владыки имелся огромный плюс – он был свободен. А вот перебегать дорогу Аршисе я бы никому категорически не советовала. За приставание к законному супругу спалит волосы лыса прямо на голове, а потом скажет, что так и было. И жертва только кивнет, убоявшись, как бы не стало еще хуже последнего дракона, одетого в ярко изумрудный камзол, я тоже встречала лишь мельком в ту ночь, когда мы сносили алтари в Тершаранте. Имени не знаю, но в деле он меня видел. Хорошо. И, наконец, в переднюю стенку стола, за которым разместилась высокая жюри, были вставлены семь слабо светящихся сфер, диаметром в ладонь, по одной, напротив каждого из собравшихся. Ясно, те самые черные и белые шары. Так, все собрались? Похоже, скоро мой выход. Астер Кибелла Теркалариан. Принцесса драконьей империи, хранительница путей равновесия и западных пределов. Торжественно. Возвестил церемонимейстер, гулка, ударив пол, жезлом. Разговоры, шум, движения на трибунах смолкли, как по волшебству. Я вздернула подбородок и с приятно вежливой улыбкой на лице ступила на красную дорожку, ведущую к кафедре, за которой должна была стоять, давая ответы. Спокойно, плавно, чинно, шаг за шагом, не роняя ни на палец, достоинство дома Теркалариан. Скамьи взорвались аплодисментами. Все же зрелище юной прекрасной принцессы, а сейчас я была именно прекрасна, не могло оставить сердца равнодушными. Не зря пели по тавернам сочиненные те песни о прелестной подрастающей наследнице драконов, которая принесет страну мир, радость и процветание. Не зря молебен за молебном, за мое здравие служили в храмах по всей империи. Народ меня уже любил, и вот теперь я шла по алой дорожке, милостиво кивая и даря улыбки тем, кто выкрикивал мое имя. Эх, придется постараться их не разочаровать. Дойдя до кафедры, присела в реверансе и ясным голосом обратилась к комиссии. Я Кром принцесса, Астер Кибелла тер прибыла на испытание, чтобы определить, готова ли я принять бразды правления империи в свои руки. И, замолчав, замерла в ожидании. Поднялся лорд Бардем, обвел серьезным взглядом присутствующих, прокашлялся. Итак, мы собрались тут, чтобы задать принцессе тер 10 десять вопросов которые должны выяснить ее знание языков, обычаев и законов как родной страны, так и других стран Содружества. Возможны также вопросы на логику и ясность мышления, которые являются обязательными для любого правителя. Вопросы задаются членами комиссии по очереди. Начинают представители империи, причем поскольку нас семеро, А заданий должно быть десять. Именно представители империи имеют право задать по два вопроса каждый». Дядя, которому явно не понравился ни мой цветущий вид, ни то, как приветствовали меня собравшиеся, довольно кивнул и заглянул в лежащую перед ним бумажку. «Шпаргалка, лорд Фирден? Ну-ну!» Ректор продолжил. «Судейство!» осуществляется при помощи артефактов, которые предоставила Академия магии Галарена, так называемых черных и белых шаров. Для тех, кто не в курсе, поясню. Сферы истины, как называют их маги, показывают, что думают голосующие на самом деле. Они объективны, беспристрастны и неподкупны. Никакие соображения политеса или корысти не могут повлиять на цвет шара. Если экзаменующийся верно сказал, что дважды два-четыре, судья не может исказить оценку, заявив, что ответ неверный, сфера все равно станет белой. Скрыть истинное мнение при таком голосовании невозможно. Да, и тут лорд Баркаш сделал многозначительную паузу, заставив замереть сидящих в зале. Если сам аттестующий не знает правильного ответа, его шар останется прозрачным. Я с трудом сохранила на лице нейтрально-доброжелательное выражение. Очень хотелось засмеяться. «Ой, дядя, как тебя подставили!» Спорные вопросы комиссия решает голосованием. И напоминаю присутствующей публике, за порядком следят прибывшие со мной коллеги из Академии Магов Галарена. Никаких беспорядков и шума в зале мы не потерпим. Всем все ясно? Тогда приступаем. Лорд Регент, вам предоставляется право задать принцессе Астер тер первый вопрос. Лорд Регент опустился в кресло. Дядя плотоядно на меня посмотрел, встал и изрек. Законодательство Содружества Стран и Империи зиждется на широко известном документе, именуемом Хартией. Я хотел бы, чтобы принцесса показала нам знание этого основного, можно сказать, базового документа. Проще этого мне нечего и спросить. Замолк и оскалился. Показав клыки, я нежно улыбнулась в ответ. Знание какого именно раздела Хартии Желал бы услышать от меня лорд Регент. Да рассказывай все, что знаешь, племянница! Добродушно улыбнулся дядюшка. Тридцать шесть стандартных страниц? Ойкнул Тиану. Угу! Лучший способ усыпить комиссию и собравшихся! Хихикнула я в ответ. Опустила очи долу сосредотачиваясь, потом подняла глаза и четким голосом громко начала цитировать. Сей документ, именуемый Хартией, имперский экземпляр, составлен в году 116 от основания Великой Драконии Империи и должен стать краеугольным камнем, на котором будет зиждиться нерушимый союз трех стран – Драконии Империи, Мериндиэля и Тершаранта и которому будут подчиняться и соответствовать законодательство каждой из этих трех стран. В общем разделе описаны законы и правила, единые для всех. В специальном же разделе отведено место для решения вопросов, особенных для каждой из сторон. Хартия гарантирует равные права и обязанности граждан всех рас на территории каждой из стран Содружества но исполнение действующих государственных законов также является обязательным для всех. И пока существует хартия, да будет нерушим этот союз. Народ в зале, затаив дыхание, смотрел на меня, слушая про свободу вероисповедания и неприкосновенность личности и имущества. Впрочем, спустя полчаса, когда я подошла к детальному описанию военной доктрины Содружества, интерес поугас. А час спустя, когда начала перечислять верхние планки таможенных сборов, налогов и правила транзита, в зале начали зевать. Ну, благодарите лорда Фирдона, Я и сама уж скоро охрипну. Надеюсь, другие экзаменаторы будут более четко формулировать вопросы, а то мы застрянем тут надолго. Интерес сколыхнулся, когда я добралась до специальной части хартии и стала перечислять те испытания, что предстоит пройти наследнику, желающему воссесть на трон до совершеннолетия. Услышав про поединок на мечах, в зале оживленно завозились, должно быть, прикидывали, как своеобразно я буду выглядеть с мечом в руках. Наконец, уже несколько механически я оттарабанила финальный абзац, замолкла и сделала реверанс.